будто целая жизнь уложилась в них. Ведь это просто чудо, что он здесь оказался. Новые, неизведанные прежде чувства переполняли, душили его. Сергей выпрямился во весь рост, расправляя плечи, и сказал, «Ничего, кроме любви и веры». И вопрошающий почтительно склонился перед ним. На его жестком разбойничьем лице появилось радостное, почти благоговейное выражение. Потом он повернулся к остальным и торжественно провозгласил. Я, проводник душ, ручаюсь и свидетельствую. Тот, кто стоит сейчас перед нами, истинно брат наш по крови и духу. И люди в белых балахонах зашептали в сон. Пусть благословенны будут твои ступни, которые привели тебя на этот путь. Пусть благословенны будут колени за то, что преклоняются перед алтарем. Они тихо запели. Слов тринадцатый разобрать не мог, но мелодия была так нежна и прекрасна. Вперед вышла прекрасная жрица. Тринадцатый улыбнулся. Именно такое он видел ее во сне. Тонкое лицо, огромные черные глаза и волосы, схваченные тонким ремешком, не спадают почти до талии. Она подошла к нему близко-близко, так что он мог теперь разглядеть каждую черточку на ее лице, освещенным лунным светом. Потом обняла его и прижалась поцелуем к его пересохшим, потрескавшимся губам. Тринадцатый почувствовал, как земля уходит из-под ног у него. Такого беспредельного, огромного, ни с чем не сравнимого блаженства он не испытывал никогда. Словно сверкающий вихрь подхватил его и унес куда-то. Он наслаждался парением, волшебной легкостью и силой, которой наполнилось все его существо. В этот миг он чувствовал себя почти Богом, всевидящим и всемогущим, грозным и неумолимым, но и сострадающим в то же время. Сколько это продолжалось, он не знал. Когда к тринадцатому вновь вернулась способность осознавать себя, Он также стоял на поляне, освещенной лунным светом, и люди в белых одеждах окружали его. Высокий мужчина с короткой светло-русой бородой, именно его он видел во сне совсем недавно, вышел ему навстречу и протянул руки. Без тринадцатого круг не полон. «Входи, брат, мы давно ждали тебя». Он достал откуда-то из воздуха белую мантию, такую же, как у остальных, и накинул на плечи тринадцатому. Смеясь и плача одновременно, еще не веря, что это и в самом деле происходит с ним, он сделал шаг вперед и чуть не упал, ноги подкосились. Грандмастер и прекрасная жрица подхватили его с двух сторон, обняли за плечи и увлекли, в круг за собой голоса запели громче и теперь в их пении слышались радость и торжество теперь тринадцатый отлично понимал слова и сердце его пело вместе с ними я север ибо плоть моя земля так пусть будет един со мной дух земли Я — Восток, ибо дыхание мое — воздух, так пусть един со мною будет дух воздуха. Я — Запад, ибо кровь моя — вода, так пусть един со мною будет дух воды. Я — Юг, ибо дух мой — огонь так пусть един со мною будет Дух Огня. Я прошу четыре могучие силы направить меня и защитить меня.